Такая драка оставляет много следов на телах обоих участников. Синяки, ссадины, порезы, и на местности следы остаются. А следов не было? Практически нет. Было совсем немного, ровно столько, сколько бывает, когда все происходит так, как описал нам Бахтин. Странно. И я все равно не верю, что Мишка был пьян настолько, чтобы приставать к незнакомому человеку. Это на него совсем не похоже, ну совсем, поверьте мне». «Да мне-то что?» Дюжин недовольно поморщился, словно ему подсунули под нос и заставили нюхать давно протухшую котлету. «Похоже на него или не похоже, верю я вам или не верю, никакого значения не имеет. Значение имеет заключение эксперта, а в нем ясно было сказано, что в крови убитого наличествовал алкоголь. Ваш брат, хоть вам и неприятно это слышать, выпил». чем выпил, находясь за рулем, что никак его не украшает. Вот, наконец, Руслан поймал мысль, которая обязательно приведет его к разгадке. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови убитого. Не было там никакого алкоголя. Мишка не был пьян, а заключение эксперта — фальсификация, чистой воды обман, нужный для того, чтобы спихнуть на Мишку вину за то, что затеял драку. — А убийца что же, трезвым был? — злым голосом спросила Надюжина. — Да нет, он тоже был хорошо выпивший. Экспертиза это подтвердила? — Помилуйте, юноша, какая экспертиза? — возмущенно замахал руками Сергей Васильевич. — Бахтина взяли спустя почти десять дней после совершения преступлений. Мало ли что он за это время пил и ел. Состояние опьянения зафиксировано в деле с его слов. Проверить это ничем невозможно. Да и зачем ему на себя лишнего наговаривать? Ведь состояние опьянения — это отягчающие обстоятельства. Был бы трезвым, срок поменьше получил бы. «А зачем ему быть честным?» — возразил Руслан. «Вот сказал бы, что был трезвым, так получил бы срок поменьше. Проверить нельзя. Для чего он признался в том, что был выпивший?» «Не знаю». пожал плечами дюжин. Он вообще честный, наверное. Никаких поблажек себе не хотел, даже от адвоката отказался. По поводу адвоката я с ним много раз разговор заводил, а он ни в какую. Я, говорит, виноват, очень виноват, вину свою признаю и готов отвечать. Мне тоже все это удивительно было, откровенно вам скажу. Ведь моего его брать выезжали исключительно на вось. Грибники, которые на него указали, видели его не в день убийства, а позже, и не возле машины и трупа, а в стороне. Может быть, они видели такого же грибника, как они сами, который к чужой машине близко не подходил, трупа не видел и к убийству никакого отношения не имел. Это ж только потом, когда Бахтина задержали, выяснилось, что на рукоятке ножа его пальцы. А в тот момент мы ничего этого не знали». А пера, как обычно, морду пострашнее скорчили и в домик ворвались, а он сидит там, спокойный такой, в кресле-качалке книжку читает. Даже отрицать ничего не пытался. На все вопросы прямо там в домике и ответил. И, кстати, сказал, что грибники его видели, когда он возвращался на место убийства. Он там во время драки бумажник выронил, а обнаружил не сразу... В лесу бумажник ни к чему. Вот собрался через какое-то время в поселок за продуктами, тогда и испохватил, что денег нет, вернулся, поискал, нашел. Сам он тех грибников не заметил, так что все одно к одному сошлось. — Сергей Васильевич, я бы хотел посмотреть дело, — твердо сказал Руслан. — Это возможно? — Почему нет? — Все возможно. — Мне за это дело не стыдно. Я его вел на совесть, показывать не Сейчас мой давний приятель, председатель того суда, где находится дело Бахтина. Если хотите, я ему позвоню и попрошу пустить вас в архив. Я буду вам очень благодарен. Честный он был. Как же, жди, — думал Руслан, глядя на проносящийся за замутным от грязи оконным стеклом вагона заснеженные поля и домики-развалюхи. Честный товарищ Бахтин! Сосмеху бы не помереть!» «Все дело в липовой экспертизе. Вот посмотрю это заключение, выясню имя и место работы эксперта и подумаю, как взять его за жабры. Интересно, большую взятку он получил за фальсификацию? Наверное, большую. Это ведь должностной подлог. На этот счет в Уголовном кодексе отдельная статья имеется. И сам Бахтин не был пьяным. Они оба были трезвыми». И ни о какой пьяной драке не может быть и речи, что же там на самом деле произошло. Игорь. Он быстро привык к тому, что за Ириной не нужно ухаживать, не нужно ходить к ней на свидания, ездить по чужим квартирам или к ней домой, чтобы заняться любовью. Не нужно дарить цветы, водить ее по ресторанам и делать подарки. Три-четыре раза в неделю он, возвращаясь с работы, заставал красивую молодую девушку у себя дома, в обществе одного или обоих родителей, и ему оставалось только переодеться, вымыть руки, поужинать и поучаствовать в общей беседе. Потом родители деликатно удалялись из гостиной в свою комнату, предоставляя молодым людям возможность уединиться в комнате Игоря, Но и этой возможностью Ира пользовалась далеко не каждый раз. Она как-то удивительно точно умела угадывать, когда Игорь предлагает пойти к нему из обычной вежливости, потому что так вроде бы и надо, так принято, а на самом деле он устал, и никакого секса ему сейчас не нужно. И каждый раз в таких случаях Ира смотрела на часы, спохватывала, что уже поздно, и просила вызвать такси. Ее даже не нужно было провожать поздними вечерами. Сказка, а не девушка, мечта любого мужчины, а уж перегруженного работы исследователя, тем более. В мае ей исполнилось двадцать три. Давно лишившийся романтизма Игорь спросил заранее, что тебе подарить на день рождения, и услышал в ответ свое хорошее настроение. Ты очень устаешь на работе, поэтому редко улыбаешься. День рождения у меня попадает на середину недели, но я предполагаю отметить его в субботу. Ты выспишься, отдохнешь. Игорь сразу повеселел. Он готов был услышать просьбу подарить что-то конкретное. И уж заранее с тоской думал о том, что нужно будет выкраивать время на поиск и покупку подарка. А если это что-то дорогое, например, какая-нибудь тряпочка от Версачи или сумочка от Шанель, попросить деньги у родителей или одалживать у знакомых, либо объяснять Ирии, что такие траты ему не по карману. Ни того, ни другого, ни тем более третьего, крайне не хотелось бы. Годится. А где будем отмечать? Ты хочешь пойти в ресторан? Ира слегка покраснела, отчего ее смуглое личико приобрело темно-розовый цвет. Если можно, я хотела бы... Но я не знаю, насколько это удобно, — залепетала она. Игорь снова насторожился. — Неужели потребует повезти ее в шикарный ресторан, где меньше чем в пятьсот долларов не уложиться? Час от часу не легче. Ты сначала скажи, а потом решим, удобно или нет, — суховато сказал он. — Если можно, я бы хотела отметить свой день рождения у тебя дома, — выпалила Ира, — и чтобы твои родители тоже были. — Вот это да! Игорь от души расхохотался. — Ну и запрос у этой девочки. Никогда он не думал, что среди будущих актрис, и тем более среди таких красавиц, встречаются такие скромниц. Что ты смеешься? Она обижена надула красиво очерченные губки, но глаза ее искрились лукавством. — Я же сказала, хочу, чтобы в мой день рождения у тебя было хорошее настроение, а оно у тебя хорошее только когда ты у себя дома. Я же понимаю... Ты так выматываешься на своей работе, что лишний раз из дома выходить не хочешь в выходной день. Да, она права, а вот Вера этого не понимала. Она была жадной до впечатлений, и беспрестанно благовозможности такие были. Таскала Игоря по театрам, выставкам и вернисажам, выросшие в сибирской провинции. И знавшие столицу только по теле и кинопоказам, Вера готова была часами бесцельно гулять по Москве и подолгу рассматривать исторические достопримечательности, не вызывавшие у Игоря ни малейшего интереса. Она буквально выматывала мужа этой своей культурной активностью, совершенно не считаясь тем, что он после рабочего дня больше всего на свете хочет посидеть в тишине у себя в комнате и помолчать, желательно в одиночестве. Неудивительно, что постепенно он начал избегать своего дома, задерживался допоздна сначала на работе, а потом не только на работе. Тем более, что любовь к вере истекала неумолимо, уходила из его сердца сначала маленькими, редкими капельками, со временем сливавшимися в тонкий ручеек а потом хлынула неудержимым потоком, оставив в нем только сухое недоумение, и что он в ней нашел. Неужели ему придется до конца жизни жить бок о бок с этой милой, неглупой, приятной во всех отношениях, но абсолютно ненужной ему женщины? А Ирина понимает его и считается с его вкусами, привычками, потребностями.